Он быстро почистил зубы. Я обратил внимание, что он хотел улечься еще до того, как я закончу возиться с постелью и выйду из комнаты. Он забрался под одеяло и спросил, «Ты расскажешь мне сказку?» Можно ли десятилетнему парню еще рассказывать сказки? Я попытался рассказать ему легенду о Хильдебранте, который возвращается домой спустя много лет и встречает другого рыцаря. Этого рыцаря зовут Хадубрант, он сын Хильдебранта. и он не помнит своего отца, как и отец не помнит сына, он правит теперь этой страной, и он в бешенстве, что чужеземец не приветствует его с должным почтением, на которое вправе рассчитывать правитель. Они сходятся в поединке и бьются, пока оба не выбиваются из сил. Тогда Хильдебранд спрашивает Хадубранда, как его зовут и какого он роду племени, и говорит ему, что он его отец. Однако Хадубранд не верит ему. Он считает, что отец его умер, а Хильдебранда принимает за обманщика. Поединок их продолжается. А что дальше? Старая легенда увлекла Макса, привыкшего к комиксам и кино, и ему хочется знать, чем все закончилось. Хильдебранд, обороняясь от смертельного удара Хадубранда, ударил его мечом и смертельно ранил. Ой, как страшно! Да, так однажды подумали и певцы, которые сохранили эту легенду. И с тех пор они стали петь иначе. Они пели о том, что оба рыцаря узнали друг друга, обнялись и расцеловались. Глава седьмая. Вот так Макс и стал жить у меня. Поездку в Мюнхен я отменил. В среду, четверг и пятницу я отвозил его на машине в школу, а после занятий забирал домой. На выходные мы вместе поехали сначала на трамвае, потом на электричке, связывающей оба города, а потом вместе прошли пешком десять минут от конечной станции — по пешеходному мосту до школы, чтобы Макс мог самостоятельно добираться утром. Мы проехали и по маршруту «Школа, мое издательство», и в понедельник Макс сам доехал до моей работы, пообедал со мной в столовой, и потом в соседнем кабинете делал уроки. В понедельник вечером пришло письмо от Вероники, в котором она сообщала, что вернется через семь недель. Я надеялся, что у Макса за семь недель не пройдет чувство, что он у меня в гостях, и он не начнет относиться к этому как к чему-то само собой разумеющемуся, а значит, будет вести себя примерно. Какое там, с каждым днем Макс вел себя все живее, своенравнее, требовательнее. Ему больше нравилось делать уроки не в моем кабинете, а в соседней пустовавшей комнате. Ему больше нравилось играть с ребятами, с которыми он познакомился, когда ждал меня перед домом, чем делать уроки. Когда я заканчивал работу, он непременно хотел пойти со мной в бассейн, в кино или в гостиницу, Ему очень нравилось сидеть в гостиничных креслах и попивать поданную официантом колу. Чем беспокойнее он себя вел, тем спокойнее становилась моя жизнь. Желаний у меня оказывалось все меньше. Я меньше работал, и, несмотря на это, все как-то обходилось. Я перестал встречаться с женщинами из Одиссея и прекратил поиски, не искал больше ни теней, ни подобия великих женщин, не искал соблазна в смерти, не тянулся к прекрасным волосам и благоухающим платьям, не хотел встречи со скромной дочерью и ее все понимающей матерью. Я реже выходил из дома и основательно обжился в своей квартире и на кухне. Макс ложился спать в девять часов, я рассказывал ему сказку, и он засыпал. Я не уходил ужинать в ресторан, не сидел и не ждал, пока подадут еду и принесут счет, а питался дома, потом мыл посуду. и еще часа два-три мог заниматься всем, чем хотел. Таким вот образом я вновь вернулся к истории Карла. Я отправил запрос в жилищное управление, и мне ответили, что в конце 30-х и в сороковые годы в квартире на первом этаже по адресу Клейнмайер-штрассе, 38, проживали Карл и Герда Вольф, на втором этаже жили две семьи — Лампы и Бинденгеры, а на третьем этаже проживал Рудольф хагерт Карл Вольф умер в 1945 году, Герда Вольф в 1952 году переехала в Висбаден, Рудольф Хаггерт в 1955 году переселился в дом престарелых и умер там в 1957 году. Герду Вольф я разыскал по телефонному справочнику Висбадена, написал ей письмо, сообщил, почему интересуюсь бывшими жильцами дома номер 38 по Кляйнмайерштрассе и попросил ее о встрече. Через три дня от нее пришел ответ, она согласилась со мной встретиться. Воскресным утром я вместе с Максом отправился в Висбаден. Мы погуляли по городу, проехались на фуникулёре, потом прогулялись по виноградникам. Около трех я посадил Макса на скамейку, дал ему книгу, взял с него обещание, что он никуда не отлучится, и в три часа встретился с Гердой Вольф. Ей было лет семьдесят пять, голова седая, но выглядела она очень ухоженной, стройной, двигалась быстро и уверенно. Квартира у нее была небольшая, вся забитая книгами, картинами и орденами. Картины и ордена в небольших рамках были развешаны по стенам. «Это ордена моего отца», — сказала она и показала на фотографию человека в мундире, украшенном орденами. «Карл Вольф — это ваш отец?» «Да». «Когда в газетах напечатали, что фюрер ушел из жизни», Отец застрелился. Он не выходил из дома, потому что потерял на войне ногу. Мы сели за стол. Она налила мне чаю, предложила кусочек мраморного кекса, который сама испекла. Я еще раз повторил то, о чем написал ей в письме, рассказал об истории Карла, о том, как он вернулся с войны в дом номер 38 по кляйнмайр Рассказал о моем предположении, что автор этой истории до войны или во время войны Либо жил в этом доме, либо часто там бывал. Это все, что вы знаете. Я кивнул и добавил, я предполагаю также, что автор закончил гимназию, что он никогда не бывал в Сибири и даже не был на фронте. Правда, я не уверен, что это так. Она с удивлением посмотрела на меня. Мне кажется, что если человек сам что-то пережил, то рассказывать он будет об этом с точными деталями. В его рассказе сибирские реки не потекут на юг вместо севера. И военные будут у него говорить не как герои романов или кино, а как простые солдаты. Или не будут? Станет ли писатель в угоду читателям использовать привычные им штампы? Рудольф Хагерт был химик и работал в исследовательском отделе фирмы «БАЗФ». Кроме того, он был помешан на автомобилях. Не могу себе даже представить, чтобы он прочел хотя бы один роман. Комнат он не сдавал ни до, ни после войны. Мы жильцов тоже не пускали. Госпожа Лампель с дочерью сдавали комнату студентам. Мать хотела подыскать мужа для дочери, и ей это удалось. Дочь вышла замуж за Биндингера, за студента, который снимал у них комнату. «Студент!» — она скривила губы. «Тогда всякий, кто продолжал учебу и не шел на фронт, был либо инвалид, либо симулянт. Вам случалось разговаривать с кем-нибудь из них? За все эти годы лишь один из них поступил как воспитанный человек». Позвонил в нашу дверь и представился один-единственный. И кто же это был? Инвалид или симулянт? Милый молодой человек. И он очень расстраивался, что его не взяли на фронт из-за порока сердца, поскольку он горел желанием отправиться на передовую. Я поговорила с Фридой, а она со своим Карлом. И тот устроил так, что парня взяли в армию. А кто такие Фрида и Карл? Фрида – это баронесса фон Фиркс, моя давняя подруга. А Карл, ее муж, господин Ханке, гаулейтор Селези. А что стало потом с этим молодым человеком? Как его звали? Быть может, он писал книги, не имея понятия. Он был студентом и писал какие-то свои учебные работы. Так ведь и другие жильцы тоже писали. Имени его я уже не припомню. Фрау Бендингер, кажется, его знала. Они дружили. Она умерла в прошлом году. Госпожа Вольф кивнула, словно эта смерть была всего лишь горькой закономерностью. Фрида во второй раз вышла замуж и со своим мужем Рэслером живет в Белефельде. Что касается Карла Ханке, неужели молодые люди совсем не знают нынче немецкую историю? Говорили о нем всякое, и что он через Испанию в Аргентину сбежал, и что попал в американский плен, и что его повесили немецкие солдаты, и что его то ли забили насмерть, то ли расстреляли чехи... В 1950 году Фрида по суду признала его умершим, но я думаю, что он жив до сих пор. Он был одним из лучших. Она выпрямилась и улыбнулась мне. По отношению к Магде он вел себя как рыцарь. Добровольцем записался в танковые войска, самоотверженно оборонял Бреслау. Недаром его любил фюрер.